Вот чему учит тебя отец, дочь моя. Это сама мудрость. Принимаете ли вы эти заповеди? Фике скользнул на колени прямо мимо коврика на земляной пол. Дорогие родители, шептала она, умоляю вас, будьте уверенными, все ваши наставления, все ваши заветы хранятся в моем сердце. Я никогда не оставлю нашей святой веры. «Встань, подымись, и обниму тебя, моя фикин Со следующей остановки напиши обо всем нашему дорогому фатеру, отцу. О, настолько двое! Мы женщины! А какая трудная задача лежит на нас!» Мать и дочь сидели, растроганно обнявшись, прижавшись друг к другу. Вдруг на печке захлопали крылья, и неистовый голос петуха загремел оглушительно. — Вот и полночь, — сказала герцогиня. — Уснем. Надо отдохнуть. Завтра в дорогу. Следующую ночь ночевали в городке Кеслин, в жарко натопленном доме богатого купца, где очень беспокоили мыши, забиравшиеся даже на постель. Фике решила пока не писать отцу, она должна была хорошенько обдумать свой ответ. Дальше бесснежной тряской дорогой тянулись по унылым равнинам поморья, Мирании, под неистовым ветром с моря. Реку Вислу переехали по льду у города Мариенвердера. Ночевки были ужасны. Дальше, снова по льду переехав в морской залив Фрижков, въехали в Кёнигсберг. Только тут, в комфортабельном доме магистра, в теплой комнате, Фикхен писала до полуночи и наконец запечатала гербовой печатью следующее послание отцу. Государь, с совершенным почтением и невыразимой радостью, получила я здесь с курьером вашу записку, в которой ваша светлость почтили меня сообщением, что вы здоровы, вспоминаете обо мне, что вы по-прежнему Милостивы ко мне. Умоляю вас быть уверенным в том, что все ваши наставления, увещания, все ваши советы навсегда останутся в моем сердце, как в моей душе навсегда корни нашей святой литеранской религии. Я предаю себя Богу и прошу его дать мне утешение стать достойной ваших милостей, а также всегда иметь хорошие вести от моего дорогого фатера. Остаюсь всю мою жизнь с неизменным почтением к вам, Государь, Вашей светлости всенижайшая и верная дочь. Принцесса София. Кёнигсберг. 27 января 1744 года.